Глава 14 Торин. Из окна на кухне сквозь деревья пробивался косой луч солнца, подсвечивая пар, который поднимался из двух кружек. Ава нашла в этом доме кофейные зерна, и это было похоже на чудо. Теперь она сидела, обхватив ладонями кружку, и смотрела в камин. «Мне здесь нравится. У меня тоже не было желания уходить». Здесь я мог прикасаться к Каве так, как мне того хотелось. С другой стороны, в любой момент нас могли выследить, подстрелить дротиками и сбить, а затем казнить. Меня бы убили как врага неблагих, а ее как предательницу собственного народа. Такое положение вещей было далеко от идеала. Я отхлебнул кофе, и кофеин уже прояснял голову. У меня мышцы сводило от нестерпимого желания поскорее увести Аву в безопасное место. Я встал из-за стола, одетый в украденные вещи. Нам пора отправляться в путь. Я подошел к камину и вылил кувшин воды на пламя, потушив его. Затем обернулся и посмотрел на Аву. Ее волосы освещал жемчужный свет из окна. Закрыв глаза, она ленивая и с кошачьей грацией потянулась подняв руки над головой. У меня сдавила грудь. Повел ли я себя глупо, что прошлой ночью забрался к ней в постель? Очевидно, да. Но все же не думаю, что смог бы отказаться от этого вызова. Она посмотрела на меня, медленно моргая. Есть какие-нибудь идеи, где нам искать эту женщину в У меня было лишь самое смутное воспоминание о том, что я не слышал, И, честно говоря, я даже не знал, существует ли она на самом деле. Я знал только легенду. Бессмертная, безглазая старуха, живущая на покрытой копотью и снегом горе, которая предсказывала неблагим будущее. Поможет ли она нам? Живет ли она на той горе до сих пор? И была ли она вообще реальной? Кто бы знал? Я испытывал сожаление. Я должен был попытаться вернуть Аву в Фейриленд. «Должен сделать все возможное, чтобы открыть портал, пока еще на это способен». Я потер глаза. «Нам нужно искать обгоревшую гору». Она приподняла брови. «Ты имеешь в виду вулкан?» «Мне кажется, я видела его вдалеке, к востоку отсюда. Когда выберемся из леса, у нас будет лучший обзор». «Ава, я не могу обещать, что мы найдем ее. А если и найдем, то нет никаких гарантий, что мы получим от нее желаемое. Она пожала плечами. У меня нет идей лучше. При дневном свете мы довольно быстро обнаружили наш пункт назначения. С водопада мы смогли разглядеть его вдалеке, темную, заснеженную вершину, возвышавшуюся над царством камней и красных листьев. издалека казалось, будто на вершине пика покоится красноватый драгоценный камень, в темное небо поднималась струйка дыма, окрашенная красным светом. И как только я это увидел, то понадеялся, что смогу добраться до Оракула и забрать Аву подальше от Двора Скорби. Ава сидела верхом на лошади передо мной. Она откинулась назад, и я вдохнул ее аромат, запах дикого неблагого леса и воздуха после грозы. Я закрыл глаза, наслаждаясь этим моментом, потому что, когда я вернусь в Фейриленд, Мой подменыш не сможет быть со мной. Мы скакали верхом целый день. Под ногами каменистая тропинка, над головой лиственный полок, через который виднелось темнеющее фиолетовое небо с рыжими пятнами заката и пробивались лучи угасающего солнечного света. В воздухе пахло дымом и пеплом, а на тропинке под копытами лошади хрустели черные камешки. Ава. Прошептал я: А как понять, что скоро начнется извержение вулкана? Давай просто надеяться, что этого не произойдет. Когда тропинка стала слишком каменистой и крутой, скользкий черный камни, покрытый снегом, пришлось слезть с лошади. Мы продолжили путь пешком. Я позволил Ави идти впереди меня на случай, если она упадет в темноте. Ближе к вершине горы, вокруг нас сгустились тени а воздух стал прохладным. Скалы и темные голые ветви покрывал снег перемешку с пеплом. Под тонким слоем белой снежной пыли проглядывала застывшая черная лава. «Ты переживаешь о том, что происходит в Фэриленде? спросила Ава, взбираясь по камням. «Странно, как мало я об этом задумывался. До сих пор у всей моей жизни была одна цель» заботиться о своих подданных и способствовать процветанию моего королевства. Здесь, в самом сердце земли нашего врага, мои мысли явно были посвящены не этому. Прохладный воздух обжигал щеки. Даже представить не могу, что там творится, но надеюсь, что Орла объявила себя регеншей и заняла трон. Мой голос затих. Но я никогда не считал ее достаточно сильной, чтобы справиться с этой ролью. Возможно, она назначила кого-то другого, регентом в мое отсутствие. Тогда тебе стоит надеяться, чтобы это была не море. Пар от дыхания облачком окутывал ее голову. У меня сдавила грудь. Если на троне не будет королевы, боюсь, ко времени моего возвращения все будут мертвы. По мере приближения к вершине горы, деревья становились все приземистей, пока не остались лишь снег и пепел. Отсюда, с узкой обледенелой тропинки, мы все еще не могли видеть всю вершину, но когда я повернулся, чтобы посмотреть вниз, кроваво-красный лес оказался далеко под нами. Мы взбирались по извилистой тропе все выше и выше. а сжалась к скале слева от нас. Когда мы достигли вершины, над головами велись красные струки дыма, а воздух над кратером светился оранжевым и был заметно теплее. Из недр вулкана в воздух взмывали брызги расплавленной лавы. Но мой взгляд был прикован к невероятному, бросающему вызов гравитации сооружению над нами, узкому замку, стоявшему на верхушке крутой скалы из черного камня. Словно странный цветок на каменном стебле, крепость была подсвечена снизу красным светом жерла вулкана. Ко входу в замок вели шатки веревочной лестницы, Сплетенный из виноградных лос. Над нами пронёсся холодный ветер. «Это потрясающе!» — прошептала Ава, которая, задрав голову, смотрела на замок. Я медленно выдохнул. Появилась надежда, что если где-то здесь и был дом старой горной ведьмы, то этот причудливый замок определенно он. И в данный момент это был наш единственный шанс сбежать и вернуть Аву в мир смертных. Где ей самое место? От того, что произойдет дальше, зависело все. «Ава», — тихо сказал я, — «пропусти меня вперед. Она повернулась ко мне и вздохнула. «Хорошо, я буду на чеку». Я взобрался по виноградным лозам. Ледяной ветер кружил вокруг меня снежные вихри. Сердце бешено колотилось от предвкушения. Мне в пальцы вонзилось несколько шипов, но я не сводил глаз с темного входа наверху. Наконец я добрался до двери и поднялся. В узкие распахнутые окна проникал лунный свет, а пол внутри был усеян пеплом. Из стены торчали железные подсвечники, сделанные из черепов фейри с незажженными свечами внутри. Сверкнула молния, осветив стены и барельеф, изображающий женщину в вуале с оленями рогами, Ее тело окружал узловатый орнамент из листьев. По спине пробежал холодок. По крайней мере, я знал, что нахожусь в нужном месте. Мой взгляд снова и снова пробегал по надписям на неблагом языке, которые были вырезаны на стенах. Одни и те же слова. И на мгновение мне показалось, что я понимаю чужой язык. Слова прозвучали откуда-то из глубины моей души. Я «Горю!» У меня перехватило дыхание, и я отвернулся встревоженный незнакомой магией, которой это место было буквально пропитано. Мне нужно только, чтобы появилась хозяйка замка. В центре зала находился колодец. Откуда в таком месте колодец? И я заглянул за край и увидел пустоту, от взгляда в которую стало страшно. Снаружи воздух пронзил заунывный крик совы, Я подошел к лестнице, принюхиваясь к воздуху. Здесь пахло псиной, может быть, волками. Торин! При звуке голоса Авы, мое сердце бешено заколотилось, и я бросился обратно к двери. Когда я выглянул наружу, то увидел, что она пытается взобраться по виноградным лозам. Из ее спины торчала древко стрелы. Кровь заледенела, когда кави сзади подлетел моргант, рассекая ночной воздух черными крыльями. С мечом в руке я спрыгнул от входа вниз. При приземлении на камень ноги пронзила боль, но я практически не чувствовал ее, было слишком поздно. Моргант оттащил аву в сторону и поднял ее в воздух. Пока я мчался по каменистой тропинке вниз, меня окружили неблагие, вооруженные мечами и луками, сердце билось, как военный барабан. Усилием воли я заставил себя успокоиться. Передо мной возник неблагой демон с длинными черными волосами и клыками, сжимая в руках рукоять меча. «Ну и куда, по-твоему, ты собрался?» — поинтересовался он. «Никто не приходит и не уходит без дозволения королевы, а тебя, благой пес, по ее желанию вздернут перед воротами замка и выпустят кишки». Я стиснул шепчущий меч сосредоточившись на темноволосом фейре. У меня не было времени на то, чтобы впадать в панику, и я не мог позволить себе роскошь совершить ошибку. Я был в значительном меньшинстве, по крайней мере, меня к такому готовили. Неблагой с длинными белыми волосами и оленьими рогами нацелил в меня стрелу. «Брось свой меч!» Третий шагнул вперед. «Если не будешь усложнять нам задачу, мы, возможно, позволим умереть тебе быстро». Я стиснул зубы. Это обещание звучало не особенно правдоподобно. Лучник с белыми волосами выпустил стрелу, и та блеснула в лунном свете, полетев в мою сторону. Время, казалось, замедлилось, и я отбил ее своим клинком. Брюнет закричал и побежал на меня с поднятым мечом, но его боевой клич дал мне возможность подготовиться к атаке. Я рубанул слева, блокируя его атаку, затем нанес ответный удар справа, рассекая ему живот. На черную застывшую лаву лилась кровь, а шепчущий меч тихонько напевал «Ты — смерть, последний хрип, холодная, безмолвная тень в конце». Меч воина с белыми волосами описал смертоносную дугу, целясь мне в живот. Один взмах шепчущим мечом, и вражеский клинок рассекло надвое. Солдат ударил меня сверху, но я вонзил свой клинок ему в пах. Я развернулся, покрутил меч, перехватывая покрепче и одновременно уворачиваясь с пути боевого топора. Когда я снова выпрямился, то перерезал мужчине горло. Он упал на землю, и его топор со звоном ударился о камень. Я развернулся и опустил шепчущий меч на плечо мужчины. Лезвие рассекло его пополам. Во время сражения я старался не спускать глаз с лучника, но он скользнул в тень. Я всегда считал лучников трусами, атакующими издалека. Вонзив свой клинок в шею следующего нападавшего, я переместился в сторону и разрубил им грудь демона с оленями рогами. Когда я приготовился для следующей атаки, меня сзади внезапно пронзила мучительная боль. В районе поясницы рядом с позвоночником в мою плоть вонзился наконечник стрелы, и я упал на колени. Кровь шумела в ушах, пока я пытался удержать рукоять меча. Еще одна стрела пронзила лопатку, и я упал вперед на руки. В рот хлынула кровь и оцеплялся за меч так крепко, как только мог, Но моя хватка ослабла.